Глава тридцать шестая Сверкнули алюминиевые крылья высоко над зеленым аэродромом, и шестиместный пассажирский самолет скрылся за снежными облаками. Кучка провожающих постояла, задрав головы к лучезарной синеве, где лениво кружил стервятник, достригли воздух ласточки, но дюралюминиевая птица уже летела черт знает где. Шесть пассажиров, сидя в поскрипывающих плетеных креслах, глядели на медленно падающую вниз лиловато зелёную землю. Ниточками вились по ней дороги. Игрушечными, слегка наклонными казались гнезда построек, колокольни. Справа вдалеке расстилалась синева воды. Скользила тень от облака, скрывая подробности земной карты. А вот и само облако появилось близко внизу. Прильнув к окнам, все шесть пассажиров улыбались несколько принужденными улыбками людей, умеющих владеть собой. Воздушное передвижение было еще вновь, несмотря на комфортабельную кабину, журналы и каталоги, разбросанные на откидных столиках, на видимость безопасного уюта, Пассажирам все же приходилось уверять себя, что в конце концов воздушное сообщение гораздо безопаснее, чем, например, пешком переходить улицу. То ли дело в воздухе. Встретишься с облаком, пронырнешь, лишь запотеют окна в кабине. Пробарабанит град по дюралюминию или встряхнет аппарат, как на ухабе. Ухватишься за плетенные ручки кресла, выкатив глаза, но сосед уже подмигивает, смеется. Вот это так ухабик. Налетит шквал из тех, что в секунду валит мачты на морском паруснике, ломает руль, сносит лодки людей в бушующие волны. Металлическая птица прочна и увертлива. Качнется на крыло, взвоет моторами и уже выскочила, взмыло на тысячу метров выше гнездовины урагана. Словом, не прошло и часа, как пассажиры в кабине освоились и с пустотой под ногами, и скачкой. Гул мотора мешал говорить. Кое-кто надел на голову наушники с микрофонными мембранами, и завязалась беседа. Напротив шельги сидел худощавый человек лет 35 в поношенном пальто и клетчатой кепке, видимо, приобретенной для заграничного путешествия. У него было бледноватое с тонкой кожей лицо, умный и нахмуренный изящный профиль, русая бородка, рот сложен спокойно и твердо. Сидел он, сутулясь, сложив на коленях руки. Шельга с улыбкой сделал ему знак. Человек надел наушники. Шельга спросил. «Вы не учились в Ярославле, в реальном?» Человек наклонил голову. «Земляк, я вас помню! Вы Хлынов Алексей Семенович!» наклон головы. Вы теперь где работаете? В физической лаборатории Политехникума, проговорил в трубку заглушенный гулом мотора слабый голос Хлынова. В командировку? В Берлин, к Рихеру. Секрет? Нет. В марте этого года нам стало известно, что в лаборатории Рихера произведено атомное распадние ртути. Хлынов повернулся всем лицом к Шельге. Глаза со строгим волнением уперлись в собеседника. Шельга сказал. «Не понимаю, не специалист. Работы ведутся пока еще в лабораториях. До применения в промышленности еще далеко. Хотя...» Хлынов глядел на клубистые, как снег, поля облаков, глубоко внизу застилающие землю. От кабинета физика до мастерской завода шаг невелик. Принцип насильственного разложения атома должен быть прост, чрезвычайно прост. Вы знаете, конечно, что такое атом. Маленькое что-то такое, Шельга показал пальцами. Атом в сравнении с песчинкой, как песчинка в сравнении с земным шаром. И все же мы измеряем атом, исчисляем скорость вращения его электронов, его вес, массу, величину электрического заряда. Мы подбираемся к самому сердцу атома, к его ядру. В нем весь секрет власти над материей. Будущее человечества зависит от того, сможем ли мы овладеть ядром атома, частичкой, материальной энергией и в одну стобиллионную сантиметра. На высоте двух тысяч метров над землей Шельга слушал удивительные вещи, почудеснее сказок Шехерезады. Но они не были сказкой. В то время, когда диалектика истории привела один класс к истребительной войне, а другой – к восстанию, когда горели города, и прах, и пепел, и газовые облака клубились над пашнями и садами – Когда сама земля содрогалась от гневных криков удушаемых революций и, как в старину заработали в тюремных подвалах дыба и клещи палача, когда по ночам в парках стали вырастать на деревьях чудовищные плоды с выснутыми языками, когда упали с человека так любовно разукрашенные идеалистические ризы, в это чудовищное и титаническое десятилетие, Одинокими светочами горели удивительные умы ученых.